Глава двадцать п е р в В последний день перед выходным сад, видимо, созрел. Так и не найдя способа пронять меня, он решил давить по полной и уже за завтраком окликнул. «Клариса, иди сюда!» Я не сразу поняла, откуда раздается голос, ведь сам он и не думал приближаться, а уловила суть чуть позже — Она погрязла в атмосфере столовой, прикрыла в с е рты и направила на меня десятки взглядов. Волки теперь и не думали меня останавливать, а я шла к Сату с тяжелым сердцем, как будто предвидела, что он решил использовать возможность всем продемонстрировать, как я искупаю свою вину. Но хуже всего было присутствие лис. Если бы не они, следящие за моим поведением пристальнее остальных... то я попыталась бы сделать вид, что не расслышала. «Я тут подумал», — начал дракон до того, как я остановилась перед его столиком, «что ты вполне можешь и сама подавать мне еду». «Странное совпадение. Я тоже подумала, что ты именно так и подумал», — ответила я первая пришедшая на ум. «Но, видишь ли, мне несложно». Я даже рада, что у тебя не слишком буйная фантазия. На самом деле я соврала. Нет, работу служанок в столовой я не считала позорной. Более того, преклонялась перед их терпением и бойкостью, когда они носились туда-сюда с подносами. Настроение мне испортило другое. Само его желание унизить меня при всех, поставить прилюдно клеймо. Будто я и без того за старую ошибку мало получила. За столиком он сидел один. Я вообще давно заметила, что драконы являются сюда позже остальных. Всего несколько мест в их секции сейчас были заняты, а этот пришел пораньше только для того, чтобы собралось как можно больше свидетелей из остальных р а з Но попереживать об этом я смогу позже, как раз на ближайших трех лекциях. А под пристальными взглядами Оли и Орена не увидела другой возможности потому натянула беззаботную улыбку развернулась и взяла поднос с блюдами у подбежашей в и побледневшей с о т р у д н и ц ы столовой. я не собиралась демонстрировать эмоции, но серебряный поднос грохнул столешницу громче чем я планировала, а голос прозвучал язвительнее чем позволяло мое положение приятного аппетита господин сад еще будут распоряжения Он подался в мою сторону и избавил тон так, чтобы расслышала только я. «Клариса, почему ты ведёшь себя так, будто я не дракон? Если мне сейчас придёт в голову щёлкнуть пальцами, то каждый будет только рад услужить. Я тоже наклонилась ближе. Раз мы играем в гляделки, то я этой игре с таким количеством братьев и сестёр с раннего детства обучена. «У меня встречный вопрос, сад. Почему ты ведёшь себя так, как будто дракон — это какой-то навык, которому ты сам выучился, а не получил его просто по наследству? Тебе подарили эту кровь родители. Им и спасибо. А тебе пока за что?» После целой минуты игры в гляделки никто из нас не победил, как и не проиграл. Но он вдруг снова откинулся на спинку стула, расслабился — и произнес мягче. «Садись, Клариса, позавтракаем вместе». Я бегла, оглянулась, усмехнулась, что вся столовая так на нас и пялится, а широко разинутый рот Мии можно было разглядеть с двухсот шагов. Действительно, зачем мне обратно идти, раз уж я все равно сюда явилась только для того, чтобы поднос по воздуху на один метр переместить? отодвинула стул меню брать не с т а л а закажу кашу которую обычно беру но сбоку раздался встревоженный голос сад ты что делаешь он ответил знакомому дракону не поворачиваясь в его сторону а продолжая глядеть на меня я э й р микон я у тебя буду спрашивать что мне делать парень который осмелился подать голос тут же стушевался и, извиняясь, вернулся к своей тарелке. Девушка-прислужница у меня даже спрашивать о заказе не стала. С улыбкой поставила передо мной тарелку. Надо же, уже запомнили, что я люблю. Как приятно считаться среди такого количества студентов постоянным клиентом. Я вернула ей улыбку и искренне поблагодарила. Но потом всё-таки обратилась к Сату. «А опаздывать на лекции не буду, сразу предупреждаю. с л у ж б ы службой, но учёбу я на кон не поставлю». «Разве ты сейчас служишь?» Он непонятно улыбался. «Клариса, у тебя напрочь сбиты все приоритеты». «Возможно». Я пожала плечами и подтянулась за очередным кусочком хлеба. «Ладно, ты ведь поговорить о чём-то хотел». «Во сколько сегодня к тебе приходить для очередного задания, которое ты будешь выдумывать по ходу дела?» «Сбавь тон, Клариса», — вдруг надавил он. «Я э р но уже конкретно замотался всем объяснять, почему позволяю тебе говорить со мной в таком тоне. Я прикусила язык. Опять недостаток воспитания наружу лезет, никак его не унять». потом кивнула и просто ждала, когда он сам перейдет к делу. «Я действительно хотел поговорить о задании», — наконец-то начал сад. «Сегодня не приходи. Ты будешь нужна мне завтра». «В выходной?» — разочарованно отозвалась я. «Пропускать день общения с Клариссой очень не хотелось». «Именно». Он не обратил внимания на мое замешательство, «Завтра можем съездить вместе в город, где-нибудь перекусим. Если у тебя какие-то дела в столице, то уладим их вместе. Ты не представляешь, как запросто улаживаются дела в моей компании». «Да нет у меня никаких дел», — отмахнулась я. «В самом деле, не к сестренке же его в е с т и Познакомила уже с одним красавчиком на нашу общую беду, до сих пор расхлебываю. Я уже закатила глаза, прикидывая планы. «Ничего страшного, передам Кларисе записку сегодня вечером. Завтра потаскаюсь за драконом по городу. Ему, наверное, не по статусу сумки носить или еще что. Он потом придумает. Не проблема на самом деле». Однако, как оказалось, сад не закончил. «И завтра же вернемся сюда. Я тут понял, что именно твоя служба мне очень на руку». «Почти все разъедутся, будет тишина и спокойствие. Проведёшь меня в своё общежитие и прикроешь, если комендант нас всё-таки застукает. Не очень хочется, чтобы ведьмы потом между собой обо мне сплетничали». «Всего-то?» — удивилась я. «Да без вопросов. Только что ты собрался делать в общежитии бытовой магии, если все девчонки разъедутся?» Присматривать себе такую, у которой родни в столице нет? Это уже мои проблемы. А ты поможешь, поскольку обязалась мне служить. Хорошо. Просьба его вообще не звучала обременительно. Даже если всю ночь придется не спать и караулить госпожу н а е о Пока мы завтракали в столовой, вошли другие драконы, и Данна вскрикнула. Ничего себе! А я тебе что говорил? Рассмеялся тихо сосед с а т а а мне приветливо махнул рукой. Изумленную эйру он аккуратно под локоток провел к свободному столику. Непонятные эти драконы, бесы ногу сломят в их з а в и х р е н я х А еще меня с т р а н н ы й называют. С кашей я закончила, потом вскочила и попрощалась. «Я побегу на занятия, тогда до завтра, сад!» Он почему-то снова улыбался. как если бы я сделала нечто немыслимое и ответил чуть заторможенно, но весело. о д а завтра, Клариса». и з а р к и я выбегала под одобрительные взгляды о р е н а и под шокированные вздохи всех остальных. Не успеют позавтракать, наверное, бедолаги. Так непонятно, чему изумились. Возле лестницы застала сцену. Мия в привычном обличии орала на всех вокруг, а точнее на наших одногруппниц. «Захлопните рты! Чего уставились недотёпы? Вы видели, что Кларису сам дракон за свой стол посадил? Этого мало, чтобы вы рты захлопнули?» Это, в общем-то, её обычная манера общения со всеми, кто ниже по статусу. Но защищать-то меня зачем? Вроде бы ничего в о п и ю щ е г о не произошло, но она лишь разгонялась. «Что ты косишься, лохушка?» — это она Зои. «Сколько лет жизни ты бы отдала, чтобы с Декраном позавтракать, а? И что с того, что она встала раньше него? Ей можно. Моя дорогая подружка вам еще всем покажет. Да знали бы вы только кто!» «А вот это уже лишнее». Я схватила Мию за руку и потащила вверх по лестнице, пока она все секретные данные от переполняющих чувств не выдала. Хотя всю первую лекцию она никак успокоиться не могла, и все трещало, трещало в правое ухо, сколько я еще собираюсь это терпеть, я делала вид, что внимательно слушаю преподавателя. Но уже после занятий я сообщила соседке по комнате о том, что не собираюсь ехать на выходной в городские апартаменты. «По просьбе Сата проведу этот день и ночь в его компании», после чего даже Мия надолго притихла, что с ней случается крайне редко. А перед сном она вообще решила проявить самую настоящую дружескую солидарность, то есть забыла о моем выдуманном статусе и начала на меня орать совсем как раньше. «Он знает, кто ты, Клариса!» Дождалась уже десятого отрицательного ответа и завопила снова. «Ты спятила? Нет, ты вообще спятила, что ли? Да, он пригласил тебя за свой стол. Знак огромного уважения. Но если он считает тебя обычной девчонкой, берегись. А вдруг ты ему понравилась?» «И что?» – не поняла я. «Дура!» Она уже давила не только криком, но и тряской моего несопротивляющегося тела. Или в твоей стране нормально относятся к тому, что наследной принцессой попользовался Эйр, после чего ее выбросил. И только потому, что не знал о твоем происхождении. Скажи ему, кто ты, завтра же, нет, сегодня, или я скажу, исключительно в интересах международных отношений. «Мия!» Теперь я начала злиться. У вас тут всех с головой бардак. Почему вы думаете только о том, что парень и девушка наедине могут заниматься одними непотребствами? У нас с головой бардак? У нас? То есть ты действительно не понимаешь его намерения? Ага, завтра вместе пообедаем, а ночью я сюда явлюсь, что, конечно же, ничего не значит. пойми же ты что он эйр и думает, что встретил простушку, которая только благодарна за его внимание. Или ты собралась главный козырь ввернуть уже после того, как ему некуда будет деваться? В этом хотя бы есть смысл? Никаких козырей я вворачивать не буду. Успокойся, Мия. Идиотка! Мия, прекрати ругаться. Она надулась, рухнула на свою кровать и сложила на груди руки, и все равно еще долго бурчала себе под нос. «Простите, ваше высочество, но вы идиотка! Да-да, Клариса, ты правильно расслышала. И если произойдет мировой скандал, я сделаю вид, что с тобой незнакома и не была в курсе. Лучше прямо сейчас сделай вид, что со мной незнакома. Спать очень хочется. Причем всему общежитию». «Ты так громко блюдешь мою нравственность, что в соседних комнатах девчонки краснеют. В соседних комнатах девчонки хотят оказаться на твоем месте!» Неожиданно быстро успокоилась она. «Да чего уж кривить душой! В этой комнате кое-кто тоже не отказался бы. Но, боюсь, только у тебя есть шанс повернуть ситуацию к свадьбе. От твоего происхождения даже Эйр не сможет откреститься. Лишь бы не убил!» когда узнает, как ты его провела. Я уже не спорила. Устала одно и то же объяснять, но ей в мою голову удалось заронить зерно сомнений. Наверное, на самом деле выглядит немного двусмысленно. Это у нас в деревне на такие вещи внимания не обращали. Там нравы намного проще, а тут все иначе. Но ведь сад в женском крыле общежития — и до знакомства со мной любил ночами прогуляться. Я в этом его желании вообще никак не участвую.